Глава 15. Вот... Это была первая относительно удачная попытка произнести что-то внятно за последние 15 минут до того максимум, что у меня получалось, тихий свист из глотки. Чувствовал я себя совсем хреново. Казалось, меня разрезали, раскололи каждую кость, затем собрали, но перед этим засунули внутрь несколько кило соли. Я не слышал того, что происходит вокруг, не чувствовал запахов, не видел даже бликов. Абсолютно не ощущал себя в пространстве, даже не чувствовал, лежу я или сижу, не мог определить, на чем нахожусь. Все, что я сейчас представлял, это крошечный островок самосознания в океане боли. Но прошло несколько лет, а может мгновений, в таком состоянии время не ощущалось, и сознание коснулся спасительный холод, отключая его от боли и позволяя забыться в спасительной отключке. Следующее пробуждение уже было более осознанным. Боль была тише, в глазах мельтешили радужные круги, Теперь я слышал чьи-то голоса, словно сквозь вату, слов не разобрать, однако уловил тональность говоривших. Это были мужчина и женщина. Я простонал очередную просьбу воды, и на этот раз был услышан, в рот потекла жидкость, но это явно была не вода. В нос шибануло запахом кваса, затем на лоб положил руки мужчина, и сознание стало проясняться. Я смог разобрать звуки, зрение сфокусировалось на лицах, стоящих рядом с кроватью. Женщиной оказалась Веста, а вот мужчину я не знал, однако по фирменному балахону смог определить — это маг-целитель. Мужчина закончил речитатив и уступил место Вести, та подошла, оглядела мою тушку. «Паршиво выглядишь, и так же себя чувствую. Давно лежу. Три дня. Ты счастливчик». «Угу, лучше бы прибили. Возродился бы целым и здоровым». «Нет, там действовали правила комнаты духов». И помри ты там, получил бы штрафы по полной. А потом что? А потом я получила классовое задание «Помощь мастеру». Можешь себе представить, глава одного из крупнейших кланов, самая влиятельная леди мира, три дня работала у тебя сиделкой. И ты мне, кстати, должен. Что и за что? Во-первых, ты раскрыл тот факт, что я не мастер. Во-вторых, за то, что я потеряла кучу времени с тобой. И что же ты хочешь? Расскажи, как ты получил мастера. И почему не сдох от яда, который убивает наповал мгновенно? Какой у тебя резист? Где получил? Спасибо за информацию. Ты бредишь? Гони ответы. Спасибо, он говорит. С какой стати? Во-первых, не моя вина в том, что ты не получила мастера, и раскрыта была лишь благодаря своему любопытству. Во-вторых, ты выполняла классовое задание, наверняка с нехилыми плюшками, и по факту использовала меня в своих целях, тогда как я предпочел бы переродиться сразу за воротами зала, «И не терять три дня, очень важных для меня три дня». Я замолчал, давая вести парировать, но та молчала, тогда, вздохнув, я продолжил. «Дайте мне мой меч, я буду делать харакири». «Нет!» — взгляд Весты заметался, она явно судорожно обдумывала стратегию разговора. Потом взгляд сосредоточился, она встряхнула головой, мило улыбнулась и стала гладить руку. «Потерпи, Мираж, скоро станет легче». А так убьешься, потеряешь кучу опыта. Оно того не стоит. Не пудри мне мозги, я и так очень много времени потерял лежа здесь. Взгляд Весты сузился, губы сжались в прямую нить, и она фактически прошептала. Тебе вообще все равно на женскую заботу? Может, ты того? Нет, не того. Я люблю женщин, но не люблю, когда они пытаются мной манипулировать. Тебе надо что-то от меня. Давай договариваться, как взрослые люди. И что же ты хочешь? Половину награды за задание. Да там ничего особенного. Значит, я прогадал и получу фигню. Давай, принимай меня в группу и делись заданием. Веста сначала хотела что-то возразить, но немного подумав, кивнула и приняла в группу. А через мгновение глубоко вздохнула, словно для нырка в воду, и расширила задание на меня. И ведь умная женщина понимает, что спорить бесполезно и ситуация по факту патовая. Вы получили редкое классовое задание «Спасение мастера клана». Не дайте «Миражу» мастеру клана «Черные скорпионы» погибнуть от яда, попавшего на дуэли мастеров в течение пяти дней. Статус «Мираж» жив три из пяти дней. Награда «Классовый навык» вариативно. Опыт 1 миллион. Повышение репутации с кланом «Черных скорпионов». Ну вот, а говорила ничего интересного. Поможешь встать? Веста хоть и надула губы, однако протянула руку и помогла встать, что оказалось не самой приятной процедурой по двум причинам. Во-первых, резко стало хуже, голова затрещала и грозила развалиться. Во-вторых, я осознал, что одет лишь в длинную ночнушку, больше походившую на платье, что тоже не добавляло уверенности в себе. Мир поплыл, но вовремя сориентировавшаяся Веста посадила назад, и состояние стабилизировалось. «Давай договоримся, ты пару дней побудешь здесь и спокойно поправишься, после чего мы получим награду и разбежимся, как в море корабли». «А что сразу разбежимся? Может, посотрудничаем?» «Ой, да иди в тренду, манипулятор хренов, с тобой сотрудничать дороже выходит, чем ничего не делать». «Зато интересно». «Я подмигнул вести, та же надула губки и отвернулась». «Не дуйся, я тебе потом сюрприз устрою». «А какой?» «Не скажу, это сюрприз же». Я постарался мило улыбнуться, но перекосило от боли, так что вышел скорее оскал. Не обещаю, что скоро, но обязательно полезно. Для тебя? Скорее для нас обоих. Я не столь сильный оккультист, чтобы сделать сколь-либо существенный подарок топ-клану. Однако я умею делиться и быть благодарным. Ну, спасибо тебе. Было видно, что она не очень-то и поверила, однако сразу приступила к придумыванию плюшек для себя, однако я прервал ее полет фантазии. «Мне нужно увидеться с королем. Как это сделать?» «Да очень просто. Записаться, отстоять очередь месяцев три и дождешься аудиенции». «То есть мой статус друг короля ничего не значит?» «Вообще-то значит. Сейчас скажу гвардейцу, они снаружи сторожат». «Тебя же можно оставить одного? Глупости делать не будешь? А то была знакома с некоторыми. Не переживай». «Без весомой причины я не покину палату, пока таковой нету». «Если появится не связанное с тобой, то я сообщу, ты только добавь меня в почте в исключение». «Давно добавила после того гарнизона». Веста резко развернулась на каблуках и отправилась к выходу, и уже взялась за ручку двери, как я ее окликнул. «Слушай, а почему на мне это платьишко?» «Гораздо проще одеть в это, чем в штаны и рубаху попросить другое». «Да, буду признателен, а то еще король решит, что я его совратить пытаюсь». В ответ Веста засмеялась и скрылась за дверью, оставив в голове лишь мысль, что смех у нее очень и очень милый. Через час после ухода моей новой подруги, во всяком случае так я ее про себя окрестил, пришли двое молодых парней и шустро переодели меня в белые одежды, к счастью, в брюки и кофту с низким воротом. Еще через два часа пришел король. Он был одет просто, словно обычный городской служащий, выглядел уставшим, однако глаза его блестели, как блестят у людей, одержимых невероятной идеей. «Привет, Мираж, как ты?» «Приветствую, неплохо. Как ваши дела, король?» «Лорд, мы же вроде условились на «ты». Было дело, просто тут скучно, вот и развлекаюсь». «Так как дела? Выглядишь уставшим?» После того, как умер Деля Попа, много проблем с его имением разгребаем. Ты хотел сказать с моим имением, а как же соглашение? Оно не подписано, я, собственно говоря, об этом и хотел поговорить, но меня смущает тот факт, что пока еще это мои имения, а ими уже начали пользоваться в своих целях. Упс. Вот и тебе и упс. Как порешаем? Честно, договор подпишем с передачей «Земель», как и договаривались А в качестве возмещения ущерба оттяпую кусочек джунглей. Но джунгли ведь совсем с другой стороны от межгорья. Ага, я тебя окружаю. Ну а вообще, у меня там случилось приключение, памятное место. Где? Я достал карту и ткнул прямиком вместо входа в пещеру Василиска. Здесь. В лесу змей? Да забирай. Неужели тоже спорная территория? Нет. Там змей столько, что никто не выживет. Так что если ты там освоишься, то сильно поможешь. близ расположенным деревням. «Вот только как я тебе передам эти земли? Там будет посольство моей страны», — звучит. «Да, вот только посольство обычно располагается в столице». Предрассудки. Посольство может располагаться где угодно, главная юридическая сила. Земли посольства принадлежат стране, выдвинувшей посольство. В общем, будет все круто. Договорились. Сейчас придет мой казначей, и мы составим договор». Словно по мановению руки, дверь открылась, и внутрь вошел низенький человек на ходу перебирающей бумаги. «Ваше Величество, вызывали?» «Да, Том, нам необходим договор. Озвучите тезисы, я запишу и составлю договор». Дальше их речь ускорилась, все больше стало обогащаться профессионализмами, пока в конец не превратилась в тарабарщину. Спустя полчаса споров Том быстро заполнил бланк и передал мне на подпись. Быстро пробежавшись глазами, отложил лист. «Я это подписывать не буду. Почему же?» В диалог вступил Том, тогда как король занял роль статиста. «Потому что здесь написано так, что разобраться в хитросплетении строчек я не могу. Мы договаривались о трех пунктах, и в нашем договоре я хочу видеть только их. Написано должно быть простыми словами, четкой, и без двоякой трактовки». Спорить Том не стал, лишь взглянул на короля и, получив утвердительный кивок, вывел четко и ясно три строчки: Лорд Мираж передает короне все свои имения, за исключением межгорья. Корона передает Миражу земли Межгорья в единоличное правление без вассальной клятвы Филорсии. Лес змей передается Миражу под обустройство посольства со всеми вытекающими требованиями и полномочиями. Гораздо лучше. Мило улыбнувшись, я подписал документ, затем это сделал король, после чего документ поместился в папку, из которой раздалась вспышка, и у документа появился второй оригинал. Один из них был вручен мне, после чего Том покинул нас, унеся второй. Мы с королем еще немного посидели, ему надо было выговориться, и человек, который, если и не друг, но тот, кому можно доверять, отлично для этого подходил. И хоть разговор можно было охарактеризовать как разговор ни о чем, палату он покинул весьма повеселев. Остаток двух дней тек долго, неимоверно скучно, однако слово свое я держал и из палаты никуда не шел. К тому же надо было и просто отдохнуть от суеты, навести порядок в голове и определиться с дальнейшими планами. Сначала надо было изучить земли, что мне достались, и как-то использовать их в своих целях. Не уверен, что смогу полностью освоить их в короткий срок, однако начинать необходимо. А то странно даже как-то выходит. Получить земли я смог, вот только знаю про них непростительно мало. Моя импровизация при короле Анастасии I вышла из-под контроля. Нужно было поговорить и с Артиансом, узнать у него как можно больше про межгорье, да и про костюм он должен был найти информацию. В размышлениях прошли два дня, время от времени перемежаемые посещением Весты и короля. Весту обрадовал тем, что подарок ее клану я придумал, им нужно было только дождаться моей поправки. Король же просто отводил со мной душу, тем более, что фактически по статусу мы были равны, и хоть я этого абсолютно не ощущал, однако это позволяло нам быть откровенными во многих вопросах. Несмотря на то, что часы тянулись медленно, и я ждал, когда же наконец буду свободен, наступил этот момент неожиданно и был ознаменован прекрасным сообщением. Вы и выполнили редкое классовое задание «Спасение мастера-клана», награда «Классовый навык душа скорпиона», «Опыт 1 миллион», «Повышение репутации с кланом черных скорпионов». Хмыкнув, кликнул по иконке новой способности. «Изучено классовое умение душа скорпиона первого ранга». Если вы замрете то маскировка будет усиливаться пропорционально прошедшему времени в соотношении 10 единиц маскировки в минуту. Первая атака по противнику в радиусе 5 метров будет ускорена вдвое. Откат — нет. Активация — 10 минут без движения. По желанию может быть отключена. Хорошая штука, немного бесполезна для меня, но хорошая, хотя как-нибудь может и пригодиться. Механика инвиза и маскировки различается. Если инвиз делает тебя прозрачным, то маскировка работает как мимикрия у хамелеона, делая тебя на фоне чего бы то ни было менее заметным. Они неплохо работают с инвизом, дополняя друг друга и уменьшая возможность заметить, однако с моим уровнем инвиза меня и так никто не видит. Так что это скорее залог на будущее. Хотя прокачать стоит, способность неактивная и будет работать даже вместе защищенном от использования заклинаний. Да и мало ли, кто прокачает наблюдательность или аналог моего видеть невидимое. Пока разбирался с новыми плюшками, пришла веста, принеся мою экипировку. Ей было любопытно, какое умение получил я. Да и мое обещание плюшки терзало ее не меньше. Вот только пришлось бедолагу обломать, раскрывать свое умение. Я отказался на отрез. А обсуждение выгодного для нас договора предложил перенести в ближайший ресторан, обставленный в невероятной мешанине стилей, и хоть он и не был самым красивым или самой изысканной кухней, однако предоставлял анонимность посетителям, а также гарантию того, что разговор не будет услышан кем-либо еще. Заказали мы немного, больше для видимости, чем утоление голода, и приступили к переговорам. Наверное, их можно было провести и более тонко, чем это умею делать я, однако результат меня устроил. Стоило нам только заказать, а официанту удалиться, как Веста, облокотившись на стол, выпалила. «И какой у тебя есть подарок?» Ответом ей был скриншот с резистами, полученными из пещеры Василиска, и короткий вопрос «Хочешь?» Веста мельком взглянула на скриншот, потом на меня, затем до нее дошел размер цифр, и она опять уставилась на скриншот, после чего вперила взгляд в меня. «Что ты хочешь? Охрану территории с инстансом, зачистку окружающей территории от живности, обеспечение охраны рабочим на этой территории, передачу всего лута мне и сохранение тайны?» «И это все только ради бонусов для меня?» «Затратно». Она задумалась, однако было видно, что стоит настоять на своем. И она согласится, но у меня были совсем другие планы. Веста, я не называю подарком бартер. Да, я получу с этого выгоду, но гораздо меньшую, чем можно бы было. Это предложение для всего твоего клана. Ты можешь прогнать через инстанс любого своего соклана. А союзников? Нет, и даже временно принять в клан нельзя. Захочешь им помочь? Дай наводку на меня, и мы с ними договоримся. По рукам? Да, тогда договор. По старой доброй традиции договор составил самыми простыми фразами без возможностей двойной трактовки, в основе была устная договоренность, разве что в пункте про клан было указано, что проходить могут ее соклановцы, состоящие в клане не менее года, а весь лут должен был передаваться в хранилище банка, которое я сниму после нашего обеда. Не успели мы прописать договор, как в ресторан зашла пятерка воинов с тегами клана Валькирии. Они осмотрели зал, заметили нас и уселись за стол. Смерив меня полупрезрительными взглядами, они обратились к весте. Вызывала. Пока та описывала им ситуацию и требования, я разглядывал воинов, рослые как на подбор мужественные красавцы в золоченных доспехах, на рукавах которых скрещенные топоры — символ клана Валькирий. На их фоне я выглядел просто бомжом, чем и обуславливались их взгляды, что в очередной раз подтверждало поговорку «встречают по одежке». Пришлось в очередной раз дать себе обещание ускорить поиск доспехов. И хоть после описания ситуации и кто я такой, в принципе, их взгляды изменились, но осадочек остался. Закончив с обедом, мы разошлись. Ребята в клан Хран затариваться резистами от яда и хилками, а я оформлять еще один счет. Мне нужно было четко отслеживать прибыль с этого мероприятия. В банке я закончил быстро, уже зная, что хочу, и с порога заявив все требования. Повозиться пришлось в гильдии рабочих, там был большой выбор мастеров, но мне требовались бригады, а с этим дело обстояло хуже. Худо-бедно? но спустя два часа поисков нашел три бригады, одну каменщиков и две плотников. Обошлось такое дело в 50 тысяч золотых, но месяц этих ребят того стоил. Выйдя из гильдии, я рассмотрел своих новых рабочих. Каменщиками, что не было удивительно, были гномы, суровые широкоплечие и низкорослые мужички с большой, но опрятной бородой. Они были укомплектованы всевозможными кирками, заступами, лопатками и приборами, чьего значения я не понимал. Плотники же выглядели как простые крестьяне, разве что бригадиры их походили на зодчих, их оружием были планшеты и карандаши, что, впрочем, не менее важно, чем топор. Помахав рукой для привлечения внимания, поприветствовал всех и отправился к воротам, где некогда встретил крокозябру. там мы условились встретиться с Вестой. Бригадиры выдали негромкую команду, и рабочие построились в походную колонну, отправившуюся за мной. Бригадиры же ускорились, догоняя меня, после чего подстроились под скорость моего шага. Первоначально мы перезнакомились. Мужики оказались с чувством юмора, учитывая их несомненный профессионализм, гремучая смесь, расположившая к ним сразу. Изначально мы говорили о проекте в общих чертах, и хоть нам предстояло обговорить это предметно на месте, однако это им позволит думать в нужном ключе, и на момент обсуждения у них будут идеи и предложения. Мы уже почти дошли до ворот, когда гном задал вопрос, «А где строить-то будем? В лесу змей?» После ответа я прошел еще несколько метров. Когда заметил, что моих попутчиков нет рядом, обернувшись, увидел их отвисшие челюсти и округленные глаза. — Мужики, вы в порядке? — Мираж, вот скажи, ты дебил. Мы подохнем все в лесу, там никто не выживал. — Ну, я выжил. Ты воин и шел один, а нас много, и мы не убийцы, мы строители. А змеи там странные, стоит войти в группе, как они сползаются со всей округи и атакуют. Вот ты сможешь нас защитить? — Нет. Мы там подохнем, вот и все. Я договорился насчет защиты, не переживайте, я не собираюсь вести вас на убой. Да никакая охрана там не поможет. Нет, мы пас, туда мы не пойдем. Отставить кипиш. Давайте так, мы дойдем до ворот, я вам покажу охрану, и если вы посчитаете, что они не справятся, то мы расторгнем контракт, я даже не затребую процентов страховых. На лицах спутников явно отразился скепсис, было видно, что ответ они уже знают, и он однозначен, однако возможность расторгнуть контракт без возмещения мне ущерба была заманчива, и мы тронулись к воротам, правда, уже в тишине.